Глава 3. По размерам резиденция представителя Земли ничем не отличалась от стандартной лунной квартиры. На Луне не было лишнего пространства, в том числе и для высокопоставленных землян. Никакие соображения престижа не могли изменить того факта, что на Луне люди жили глубоко под поверхностью планеты в условиях малой силы тяжести, и даже самому прославленному из землян пришлось бы смириться с отсутствием такой недоступной роскоши, как простор. «Человек привыкает ко всему», — вздохнул Луис Монтес. «Я прожил на Луне два года, и порой у меня возникало желание остаться тут и дольше, но я уже не молод. Мне пошел пятый десяток, и если я не хочу остаться тут навсегда, то должен уехать немедленно». Или я уже не сумею вновь приспособиться к полной силе тяжести?» Конраду Готштейну было только 34 года, а выглядел он еще моложе. Его лицо было круглым, с крупными чертами. Среди лунян такой тип лица настолько редок, что оно стало непременной принадлежностью земляшек на лунных карикатурах. Однако фигура у него была сухощавой и стройной. Посылать на Луну дородных землян, как правило, избегали – а потому его голова казалась непропорционально большой. Он сказал, произнося слова общепланетного Эсперанто с несколько иным акцентом, чем Монтес, «Вы как будто извиняетесь». «Вот именно, вот именно!» — воскликнул Монтес. Если лицо Годштейна производило впечатление безмятежного благодушия, то лицо Монтеса, изборожденное глубокими складками, было печальным до комизма. И даже в двух отношениях. Я испытываю потребность оправдываться, потому что покидаю Луну, очень привлекательный и интересный мир. И чувствую себя виноватым, потому что ощущаю такую потребность. Мне стыдно, что я словно побаиваюсь принять на себя бремя Земли и силу тяжести и все прочее. «Да, могу себе представить, что эти добавочные пять шестых дадутся вам не очень легко», — сказал Гудштейн. «Я пробыл на Луне всего несколько дней и уже нахожу, что одна шестая земной силы тяжести — прекрасная штука». «Ну, вы перемените мнение, когда ваше пищеварение взбунтуется, и вам неделями придется жить на касторке», — со вздохом заметил Монтес. «Впрочем, это пройдет». «Но хотя вы и ощущаете легкость во всем теле, лучше все-таки не изображайте из себя легкую серну. Для этого требуется большое умение». «Я понимаю». «О, нет, Годштейн. вам только кажется, будто вы понимаете. Вы ведь еще не видели кенгуровой припрыжки?» «Видел по телевизору». Но это совсем не то. Надо самому попробовать». Лучший способ быстрого передвижения – по ровной лунной поверхности. Вы отталкиваетесь обеими ступнями, словно для прыжка в длину на земле. В воздухе вы выносите ноги вперед, а в последний момент опускаете их и снова отталкиваетесь. И так далее. По земным меркам это происходит довольно-таки медленно – поскольку тяжесть, обеспечивающая толчок, невелика. Зато с каждым прыжком человек покрывает свыше 20 футов. А для того, чтобы удерживаться в воздухе, то есть если бы тут был воздух, необходимо лишь минимальные мышечные усилия. Ощущение такое, будто ты летишь. Значит, вы пробовали? Вы умеете передвигаться кенгуровой припрыжкой? Да, я пробовал но у землянина это по-настоящему получиться не может. Мне удавалось сделать до пяти прыжков подряд. Вполне достаточно, чтобы возникло ощущение полета и чтобы захотелось прыгать дальше. Но тут вы обязательно допускаете просчет. Слишком замедляете или убыстряете движение и катитесь кубарем четверть мили, если не больше. Луня невежливый, и никогда над вами не смеются. Сами же они начинают с раннего детства, и для них это все просто и естественно». «Это ведь их мир», — усмехнулся Годштейн. «А вы представьте себе, как они выглядели бы на Земле». «Но ведь они в таком положении оказаться никак не могут. Им пути на Землю нет. Тут мы имеем перед ними преимущество. Нам открытая Земля — и Луна, а они способны жить только на Луне. Мы порой забываем об этом, потому что подсознательно путаем лунян с грантами. С кем-с кем? Так они называют иммигрантов с Земли, тех, кто почти постоянно живет на Луне, но родился и вырос на Земле. Иммигранты могут при желании вернуться на Землю, но у настоящих лунян... Ни кости, ни мышцы не приспособлены к тому, чтобы выдерживать земное тяготение. В начале лунной истории это не раз приводило к подлинным трагедиям. Вот как? К сожалению. Родители возвращались на Землю с детьми, которые родились на Луне. Мы про это как-то забываем. Это ведь были годы решительного перелома, и смерть горстки детей прошла в тот момент почти незамеченной. Внимание человечества было поглощено общемировой ситуацией и ее окончательным разрешением в конце 20-х годов. Но здесь, на Луне, помнят всех лунян, не выдержавших жизни в условиях земной силы тяжести. По-моему, это помогает им ощущать себя самостоятельными и независимыми. «Мне казалось, что на Земле я получил всю необходимую информацию», — сказал Годштейн. «Но, по-видимому, мне предстоит узнать еще очень многое. Изучить Луну полностью, по сведениям, поступающим на Землю, попросту невозможно. А потому я подготовил для вас исчерпывающее резюме. То же сделал для меня мой предшественник». Вы убедитесь, что Луна необычайно интересна, а в некоторых отношениях и способна довести человека до помешательства. Вряд ли вы пробовали на Земле лунную пищу, а никакие описания не помогут вам приготовиться к тому, что вас ждет. И все-таки вам придется смириться с необходимостью. Выписывать сюда земные деликатесы было бы плохой политикой. Тут мы едим и пьем продукты исключительно местного производства. «Вы ведь прожили на них два года. Надеюсь, я тоже выдержу?» «Два года, но с некоторыми перерывами. Нам полагается через регулярные промежутки проводить несколько дней на земле. И эти отпуска обязательны, хотим мы того или нет. Но вас, вероятно, предупредили». «Да». — ответил годштейн Как бы вы ни следили здесь за своим физическим состоянием, вам все-таки необходимо время от времени напоминать вашим костям и мышцам, что такое полная сила тяжести. А уж попав на землю, вы отъедаетесь в волю. Ну и кроме того, порой удается провести тайком кое-какие лакомства. — Мой багаж, разумеется, был подвергнут тщательному осмотру, — сказал годштейн Но потом я обнаружил в кармане пальто банку тушенки. Я совсем про нее забыл, а таможенники ее не заметили. Монтес улыбнулся и сказал нерешительно. «Я подозреваю, что вы намерены поделиться со мной». «Нет», — торжественно ответил Годштейн, наморщив свой толстый короткий нос. «Я намеревался произнести совсем трагическим благородством, на какое я только способен». «О, Монтес, съешь ее всю сам! Твоя нужда больше моей!» Последнюю фразу он произнес с запинкой, поскольку ему редко приходилось ставить глаголы общепланетарного эсперанто во второе лицо единственного числа. Улыбка Монтеса стала шире, однако он с сожалением покачал головой. «Спасибо, но ни в коем случае». Через неделю я получу возможность есть любую земную пищу в любых количествах. Вам же в ближайшие годы она будет перепадать лишь изредка, и вы вновь и вновь будете раскаиваться в нынешней своей щедрости. Оставьте всю банку себе, прошу вас. Я вовсе не хочу, чтобы в дальнейшем вы меня люто возненавидели». Он дружески положил руку на плечо Гудштейна и посмотрел ему в глаза. «Кроме того, — продолжал он, — нам с вами предстоит разговор на весьма важную тему, а я не знаю, как его начать, и эта тушенка послужила бы мне удобным предлогом, чтобы снова его оттянуть». Годштейн тотчас спрятал банку. Его круглое лицо было органически неспособно принять выражение о сосредоточенности, но голос стал очень серьезным. «Значит, есть что-то, о чем вы не могли сообщить в своих донесениях на Землю?» Я пытался, Готштейн, но все это достаточно зыбко, а Земля не сумела или не пожелала разобраться в моих намеках, и вопрос повис в воздухе. Возможно, вам удастся добиться чего-то более определенного. Я от души на это надеюсь. По правде говоря, я не просил о продлении срока моих полномочий, в частности, именно потому, что ответственность слишком велика, а я не сумел убедить Землю. Если судить по вашему тону, это действительно что-то очень серьезное. Да, если судить по тону. «Но я отдаю себе отчет, что выглядит все довольно глупо. На Луне постоянно живет около десяти тысяч человек, и уроженцы Луны не составляют из них и половины. Им не хватает ресурсов, им мешает теснота. Они живут на очень суровой планете, и все же... Все же...» «И все же», — подсказал Годштейн, — «тут что-то происходит». Я не знаю точно, что именно, но, возможно, что-то опасное. То есть, как опасно? Что они, собственно, могут сделать? Объявить земле войну? Казалось, Гудштейн с трудом сдерживает улыбку. Нет-нет, все это гораздо тоньше. Монтес провел рукой по лицу и раздраженно протер глаза. Разрешите, я буду с вами откровенным. «Земля утратила прежний дух». «Что вы под этим подразумеваете?» «Ну а как это назвать по-другому?» «Примерно в то время, когда на Луне появилось первое поселение, Земля пережила экологический перелом». «Полагаю, мне не надо вам о нем рассказывать». «Разумеется», — хмуро ответил Годштейн. «Но ведь в конечном счете Земля от него выиграла, не так ли?» «О, без сомнения» но он оставил после себя неприходящее недоверие к технике, определенную апатию, ощущение, что всякая перемена чревата рискованными побочными следствиями, которые трудно предвидеть заранее. Многообещающие, но опасные исследования были прекращены, потому что даже полный их успех, казалось, не оправдывал сопряженного с ними риска. Насколько я понимаю, «Вы говорите о программе генетического конструирования?» «Да, это наиболее яркий пример, но, к сожалению, не единственный», ответил Монтес с грустью. «Честно говоря, отказ от генетического конструирования меня лично несколько не огорчает. С самого начала и до конца это была цепь срывов и неудач. Человечество утратило шанс на развитие интуитивизма. Но ведь так и осталось неясным. Насколько интуитивизм был бы полезен, а вот его возможные минусы были более чем очевидны. «Кстати, а как же Луна? Какие еще нам нужны доказательства, что Земля вовсе не погрузилась в апатию?» «Наоборот!» — Вскричал Монтес. «Лунная колония — это наследие эпохи, предшествовавшей перелому. Последний бросок человечества вперед, а затем началось отступление». Вы преувеличиваете, Монтес. Не думаю. Земля отступила. Человечество отступило повсюду, кроме Луны. Луна олицетворяет замечательнейшее завоевание человека не только физически, но и психологически. Это мир, где нет живой и уязвимой природы, где можно не опасаться нарушить хрупкое равновесие сложной среды обитания. На Луне все, что необходимо человеку, создано самим человеком. Луна — мир, сотворенный человеком с начала и до конца. У него нет прошлого. Ну и что же? На Земле нам мешает тоска по пасторальному единению с природой, которого никогда в действительности не было. Но даже существуя оно когда-то, возродить его все равно было бы невозможно. А у Луны нет прошлого, о котором можно мечтать или тосковать. Тут есть только одна дорога — вперед. Монтес, казалось, загорался от собственных слов все больше и больше. Гудштейн, я наблюдал эти два года. Вам предстоит наблюдать тоже два года, если не больше. Луна охвачена огнем, огнем деятельности. Причем поле этой деятельности все время расширяется. И физически Каждый месяц бурятся все новые коридоры, оборудуются все новые жилые комплексы, обеспечивая дальнейший рост населения. И в смысле ресурсов. Все время открываются новые строительные материалы, новые источники воды, новые залежи полезных ископаемых. Расширяются поля солнечных аккумуляторов, растут электронные заводы. Полагаю, вам известно, что эти 10 тысяч человек здесь, на Луне, обеспечивают всю Землю мини-электронными приборами и прекрасными биохимическими препаратами. Да, я знаю, что это довольно важный их источник. Земля предается приятному самообману. Луна — основной их источник, а в недалеком будущем может стать и единственным. Они здесь, на Луне, растут и интеллектуально. Готштейн. Я убежден, что на Земле не найдется ни одного начинающего молодого ученого, который иногда, а может быть и далеко не иногда, не мечтал бы со временем уехать на Луну. Ведь во многих областях техники Луна начинает занимать ведущие позиции. Вероятно, вы имеете в виду синхрофазотрон? И его тоже. Когда был построен на Земле последний синхрофазотрон? И это лишь наиболее яркий пример, но отнюдь не единственно важный. И даже не самый важный. Если хотите знать, то решающий фактор в области науки на Луне — это нечто столь секретное, что мне о нем не сообщили? Нет. Нечто столь очевидное, что его просто не замечают. Я имею в виду 10 тысяч интеллектов, отборных человеческих интеллектов, которые и по убеждению, и по необходимости посвятили себя служению науке. Готштейн беспокойно заерзал и хотел подвинуть стул, но стул был привинчен к полу, и Готштейн едва не соскользнул на ковер. Монтес удержал его за локоть. «Простите», — досадливо покраснев, пробормотал Годштейн. «Ничего». «Вы скоро освоитесь со здешней силой тяжести». Но Готштейн не слушал. «Согласитесь все-таки, что вы сильно преувеличиваете, Монтес. Ведь Земля — это вовсе не такая уж отсталая планета. Например, электронный насос. Он создан Землей. Ни один лунянин не принимал участия в работе над ним». Монтес покачал головой и пробормотал что-то по-испански на своем родном языке. «Судя по всему, что-то очень энергичное». Потом он спросил на эсперанто. «Вам доводилось встречаться с Фредериком Хелемом?» Годштейн улыбнулся. «А как же? Отец электронного насоса. По-моему, он вытатуировал этот титул у себя на груди». «Ваша улыбка и ваши слова — уже аргумент в мою пользу. Спросите себя» а мог ли человек вроде Хелема действительно создать электронный насос? Тем, кто предпочитает не размышлять над такими вопросами, это представляется само собой разумеющимся. Но стоит задуматься, и сразу становится ясно, что у насоса вообще не было отца. Его изобрели пара-люди, обитатели пара-вселенной, каковы бы они ни были и какой бы ни была она. Хеллем уже... Случайно досталась роль их орудия. Да и вся земля для них — всего лишь средство, помогающее достижению какой-то их цели. Но мы сумели извлечь пользу из их инициативы. Да, как коровы умеют извлечь пользу из сена, которым мы их снабжаем. Насос — вовсе не доказательство прогресса человечества. Скорее наоборот — Но если насос, по-вашему, символизирует шаг назад, то подобный шаг назад можно только приветствовать. Мне не хотелось бы остаться без него. Мне тоже. Но речь идет о другом. Насос удивительно хорошо отвечает нынешнему настроению Земли. Неисчерпаемый источник энергии, абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и содержание станций и никакого загрязнения среды обитания. «Но на Луне нет электронных насосов. Так ведь они тут и не нужны», — заметил Годштейн. «Солнечные аккумуляторы, насколько мне известно, с избытком обеспечивают Луну необходимой энергией, тоже абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и обслуживание, и тоже не загрязняющей среду обитания. Я верно запомнил заклинание?» «О да, вполне». «Но ведь солнечные аккумуляторы созданы человеком. Вот о чем я говорю. Кстати, на Луне собирались установить электронный насос, и такая попытка была сделана. И что же?» «Ничего не вышло. Пара люди не забрали Вольфрама. Не произошло ровно ничего. Я этого не знал. А почему?» Монтес выразительно поднял брови и развел руками. «Кто может знать?» Отчего не предположить, например, что паралюди живут на планете, не имеющей спутника, и не в состоянии представить себе второй обитаемый мир в близком соседстве с первым? Или же, отыскав то, что им было нужно, они попросту прекратили дальнейшие поиски? Как знать? Важно другое. Они не забрали Вольфрама, а сами мы без них ничего сделать не смогли. «Сами мы», — задумчиво повторил Годштейн. «Под этим вы подразумеваете землян?» «Да». «А луняне?» «Они в этом участии не принимали». «Но электронный насос их интересовал?» «Не знаю. Этим, собственно, и объясняется моя неуверенность, мои опасения. У лунян, и особенно у родившихся тут, существует собственная точка зрения. Я не знаю их намерений, их планов, и мне ничего не удалось выяснить» годштейн задумался. «Но что, собственно, они могут сделать? Какие у вас есть основания полагать, что они злоумышляют против нас? А главное, какой вред они в силах причинить Земле, даже если бы и захотели?» «Я ничего не могу ответить. Все они очень обаятельные и умные люди. Мне кажется, в них нет ни ненависти, ни злобы, ни даже страха. Но вдруг мне это только кажется. Я тревожусь именно потому, что ничего не знаю твердо». Если не ошибаюсь, научно-исследовательские установки на Луне подчинены Земле. Совершенно верно. Синхровозатрон, радиотелескоп на обратной стороне, трехсот-дюймовый оптический телескоп. Другими словами, большие установки, которые действуют уже 50 с лишним лет. А что было добавлено с тех пор? Землянами? Очень мало. А лунянами? Не могу сказать точно. Их ученые работают на больших установках, но я однажды проверил их табели. В них есть большие пробелы. Какие пробелы? Значительную часть времени они проводят где-то еще, так, словно у них есть собственные лаборатории. Но ведь это естественно, если они производят мини-электронное оборудование и высококачественные биохимические препараты. Да, и все-таки. Готштейн, говорю же вам, я не знаю и эта моя неосведомленность внушает мне страх». Они помолчали. Потом Гудштейн спросил. «Насколько я понял, Монтес, вы рассказали мне все это для того, чтобы я был на стороже и постарался без шума выяснить, чем занимаются луняне?» «Пожалуй, — невесело сказал Монтес. «Но ведь вы даже не знаете, действительно ли они чем-то занимаются. И все-таки я убежден, что это так». «Странно» сказал Годштейн. Мне следовало бы убеждать вас, что ваши необъяснимые страхи абсолютно беспочвенные. И тем не менее, очень странно, что именно. На том же корабле, что и я, летел еще один человек. То есть, летела большая группа туристов, но лицо одного показалось мне знакомым. Я с этим человеком не разговаривал, просто не пришлось, и сразу забыл о нем. Но этот наш разговор опять мне о нем напомнил. А кто он? Мне как-то довелось быть членом комиссии, рассматривавшей некоторые вопросы, связанные с электронным насосом, а точнее вопрос о безопасности его использования. То недоверие к технике, о котором мы говорили. гудштейн улыбнулся. Да, мы все проверяем и перепроверяем, но так ведь и надо, черт побери. Я уже забыл подробности, но на одном из заседаний комиссии я видел человека, который теперь летел вместе со мной на Луну. Я убежден, что это он. «По-вашему, тут что-то кроется?» «Не знаю. Но его лицо ассоциируется у меня с чем-то тревожным. Я постараюсь вспомнить. Во всяком случае, полезно будет затребовать список пассажиров и посмотреть, не значится ли в нем какая-нибудь знакомая фамилия». «Как не жаль, Монтес! Но вы, кажется, обратили меня в свою веру». «О чем же тут жалеть?» — ответил Монтес. «Наоборот, я очень рад». Ну, а этот человек, возможно, просто турист и уедет через две недели. И все-таки очень хорошо, что я заставил вас задуматься. годштейн бормотал, не слушая его. Он физик или, во всяком случае, ученый. В этом я убежден. И он ассоциируется у меня с какой-то опасностью.